А как правильно пишется гинекологическая или гинекологическая гинекологическая тьфу ты тогда все сходится а я думал там е после и это потому что ты подсознательно считаешь женщин гиенами Неправда, сказал он вдруг и рассмеялся надо же что там еще гинекологическая стоматология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 Контрпромывание мозгов? Нет. А где же именно не отставала я? В стенгазете, сказал он неохотно. Там был раздел улыбки разных широт. А в нем такая шутка. Что страшней атомной войны? Пизда с зубами. Ну, чего-то подобного я и ожидала. А почему много раз? А ее три года не меняли стенгазету. Да, сказала я, ясная картина.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 это зависит от твоих наклонностей, воображения. Ты можешь мне привести хоть один пример того, как чтение Камил Палья помогло кому-нибудь в реальной жизни? Я задумалась. Могу. Ну, у меня был один клиент, Спирит. Он эту Камил Палья читал во время спиритических сеансов духу поэта Игоря Северянина. А Игорь Северянин ему отвечал через блюдце, что ему очень нравится